Сэнди послал к себе домой за вещами, я тоже послал со своими, и около девяти часов вечера мы начали одеваться. Сэнди говорит, «Сторми, тебе предстоит интереснейший вечер, по всей вероятности будут какие-нибудь патриархи». «Неужели?» «Да, скорее всего, конечно, они держатся как аристократы, перед простым народом почти не показываются. Насколько я понимаю, они выходят встречать только тех грешников» которые с душу в последнюю минуту. Они бы тут не выходили, но земная традиция требует большой церемонии по такому поводу. Неужели Сэнди все до одного выходят? Кто? Все патриархи? Что ты? Нет, самое большее, два или три. Тебе придется прождать 50 тысяч лет, а может быть и больше, чтобы хоть одним глазком глянуть на всех патриархов и пророков. А за то время, что я здесь, его показался один раз. Один раз хам вместе с Иеремией. Но самое замечательное событие за все мое пребывание тут произошло в прошлом году. Был устроен прием честь англичанина Чарльза записа того самого, которого прозвали баннер-кросским убийцей. На трибуне стояли тогда четыре патриарха и два пророка. Ничего подобного не видели в раю со дня Вознесения Капитана Кида. Даже Авель, и тот пришел, впервые за 1200 лет. Пустили слух, что собирается быть Адам. На Авеля всегда сбегаются колоссальные толпы. С Адамом в этом отношении даже и ему не сравнится. Слух оказался ложным. Но он облетел все небо, и такого, как тогда творилось, я, наверное, никогда больше не увижу. Прием устраивался, конечно, в английском округе, который отстоит за 811 миллионов миль от границ нашего Нью-Джерси. Я прилетел туда вместе со многими соседями, и нам представилось исключительное зрелище. Из всех округов валом валились кемосы, татары, негры, китайцы, словом, люди отовсюду. Такое смешение народов можно наблюдать лишь в большом хоре в первый день после прибытия, а больше никогда. Миллиардные толпы пели и выкрикивали осану. Шум стоял невероятный. Даже когда рты у всех были закрыты, в ушах звенело от одного хлопанья крыльев, потому что ангелов на ними было столько, что казалось, будто идет снег. Адам не пришел Ну и без него было очень интересно На главной трибуне Восседали три архангела Тогда как в других случаях Редко можно увидеть даже одного Какие они из себя Эти архангелы Сэнди Ну какие Лица сияют Одеты в блестящие мантии Чрезные радужные крылья За спиной в руках у каждого меч Рост 18 футов величавая осанка похоже на военных а бы у них есть? нет во всяком случае мне ободком архангелы и патриархи высшей категории носят кое-что получше у них великолепный круглый сплошной нимб из чистого золота посмотришь просто глаза ослепит Ты, когда жил на земле, не раз видел на картинках патриарха с такой штуковиной, помнишь? Голова у него точно на медном блюде Но это не дает правильного представления То, что носят патриархи, на самом деле красивее и лучше блестит Сэнди, а ты разговаривал с этими архангелами и патриархами? Кто я? Что ты? Что ты, Сторми? Я не достоин разговаривать с такими, как они. А Толмиш же застоен? Конечно, нет. У тебя путанное представление о таких вещах. Впрочем, оно свойственно всем земным жителям. На земле говорят, что есть Царь Небесный, и это верно. Но дальше описывают небо так, будто оно представляет собой республику, где все равны и каждый вправе обнимать любого встречного и якшаться с разной знатью, вплоть до самой высшей. Вот путаница, вот чепуха. Разве может быть республика при царе? Разве может быть вообще э, республика, когда государством правит самодержец? Правит вечно, без парламента и без государственного совета, которые имели бы право вмешиваться в его действия когда ни за кого не голосуют и никого не избирают, когда никто не имеет голоса в управлении страной, никого не привлекает, участвовать в государственных делах, и никому это не разрешается. Хороша республика, нечего сказать. Да, рай, пожалуй, не таков, каким я себе его представлял. Но все-таки надеялся, похожу и хотя бы познакомлюсь с вольможами. Я не собирался с ними из одного котелка есть, а так поздороваться за руку, провести в их компании часом-другую. Мог бы любой простолюдин вести себя так в отношении российских министров, зайти на запросто, например, к князю Горчакову. Думаю, что нет, Сэнди. Ну здесь та же Российская империя даже построже. Здесь нет и намека на республику. Существует табель о Существуют вице-короли, князья, губернаторы, вице-губернаторы, помощники вице-губернаторов и около ста разрядов дворянства. Начиная от великих князей, архангелов и дальше все ниже и ниже до того слоя, где нет никаких титулов. Знаю, что такое принц Круля на земле нет.